3 Изящный мужчина подошел к Нежданову и, благосклонно осклабясь, проговорил. «Я уже имел удовольствие встретиться и даже беседовать с вами, господин Нежданов, третьего дня, если извольте припомнить, в театре». Посетитель остановился, как бы выжидая. Нежданов слегка кивнул головой и покраснел. «Да, а сегодня я явился к вам вследствие объявления, помещенного вами в газетах. Я бы желал переговорить с вами, если только не стесню господ присутствующих. Посетитель поклонился Машуриной и повел рукой, облеченный в сероватую шведскую перчатку, в направлении Паклина и Остродумова. — И не помешаю им. — Нет, отчего же, — отвечал не без некоторого труда Нежданов. — Эти господа позволят. Не угодно ли вам присесть? Посетитель приятно перегнул стан и, любезно взявшись за спинку стула, приблизил его к себе, но не сел так как все в комнате стояли, а только повел кругом, своими светлыми, хотя и полузакрытыми глазами. «Прощайте, Алексей Дмитриевич», — проговорила вдруг Машурина, — «я зайду после». «И я», — прибавил Остродумов, — «я тоже после». Минуя посетителей, как бы в пику ему, Машурина взяла руку Нежданова, сильно тряхнула ее и пошла вон, никому не поклонившись астрадомов отправился вслед за нею, без нужды стуча сапогами и даже фыркнув раза два. «Вот, мол, тебе бобровый воротник!» Посетитель проводил их обоих учтивым, слегка любопытным взором. Он устремил его потом на Паклина, как бы ожидая, что и тот последует примеру двух удалившихся людей. Но Паклина, лице которого с самого появления незнакомца засветилась особенная, сдержанная улыбка, отошел в сторону и приютился в уголку. Тогда посетитель опустился на стул, Нижданов сел тоже. «Моя фамилия Сипягин. Может быть, слыхали?» С горделивой скромностью начал посетитель. Но прежде следует рассказать, каким образом Нижданов встретился с ним в театре. По случаю приезда Садовского из Москвы давали пьесу Островского «Не в свои сани, не садись». Роль Русакова была, как известно, одной из любимых ролей знаменитого актера. Перед обедом Нежданов зашел в кассу, где застал довольно много народу. Он собирался взять билет в партер, но в ту минуту, как он подходил к отверстию кассы, стоявший за ним офицер закричал кассиру, протягивая через голову Нежданова три рублевых ассигнаций Им, то есть Нежданову, вероятно, придется получать сдачу, а мне не надо. Так вы дайте мне, пожалуйста, поскорее билет в первом ряду. Мне к спеху. «Извините, господин офицер», — промолвил резким голосом Нежданов. «Я сам желаю взять билет в первом ряду». И тут же бросил в окошко 3 рубля, весь свой наличный капитал. Кассир выдал ему билет, и вечером Нежданов очутился в аристократическом отделении Александровского театра. Он был плохо одет, без перчаток, в нечищенных сапогах, чувствовал себя смущенным и досадовал на себя за самое это чувство. Возле него, с правой стороны, сидел усеянный звездами генерал, Слевый — тот самый изящный мужчина, тайный советник Сипягин, появление которого два дня спустя так взволновало Машурина и Остродумова. Генерал изредка взглядывал на Нежданова как на нечто неприличное, неожиданное и даже оскорбительное. Сипягин, напротив, бросал на него хотя косвенные, но не враждебные взоры. Все лица, окружавшие Нежданова, казались, во-первых, более особыми, нежели лицами. Во-вторых, они все очень хорошо знали друг друга и менялись короткими разговорами, словами или даже простыми восклицаниями и приветами, иные опять-таки через голову Нежданова, а он сидел неподвижно и неловко в своем широком покойном кресле, точно пария какой. Горько и стыдно и скверно было у него на душе. Мало наслаждался он комедией Островского и Грое Садовского. И вдруг, о чудо! Во время одного антракта сосед его с левой стороны, не звездоносный генерал, а другой, без всякого знака отличия на груди, заговорил с ним учтиво и мягко, с какой-то заискивавшей снисходительностью. Он заговорил о пьесе Островского, желая узнать от Нежданова, как от одного из представителей молодого поколения, какое было его мнение о ней. Изумлённый, чуть не испуганный Нежданов отвечал сперва отрывисто и односложно, даже сердце у него застучало. Но потом ему стало досадно на себя. «С чего это он волнуется? Не такой же ли он человек, как все?» И он пустился излагать своё мнение, не стесняясь, без утайки, под конец даже так громко и с таким увлечением, что явно обеспокоивал соседа-звездоносца. Нежданов был горячим поклонником островского но при всем уважении к таланту, высказанному автором в комедии «Не в свои сани не садись», не мог одобрить в ней явное желание унизить цивилизацию в карикатурном лице Вихарева. Учтивый сосед слушал его с большим вниманием, с участием, и в следующий антракт заговорил с ним опять, но уже не о комедии островского А вообще, о разных житейских, научных и даже политических предметах. Он очевидно интересовался своим молодым и красноречивым собеседником. Нежданов по-прежнему не только не стеснялся, но даже несколько наддавал, как говорится, пару. Коли, мол любопытствуешь, так на живот. В соседе генерале он возбуждал уже не простое беспокойство, а негодование и подозрительность. По окончании пьесы Сипягин весьма благосклонно Распростился с Неждановым, но не пожелал узнать его фамилию и сам не назвал себя. Дожидаясь кареты на лестнице, он столкнулся с хорошим своим приятелем, лигель адъютантом князем Г. «Я смотрел на тебя из ложи», — сказал ему князь, посмеиваясь сквозь раздушенные усы. «Знаешь ли ты, с кем ты от беседовал?» «Нет, не знаю, а ты?» «Не глупый, небось, малый, а?» «Очень не глупый. Кто он такой?» Тут князь наклонился ему на ухо и шепнул по-французски. «Мой брат... Да, он мой брат. Побочный сын моего отца. Зовут его Неждановым. Я тебе когда-нибудь расскажу. Отец никак этого не ожидал, оттого он и Неждановым его прозвал. Однако устроил его судьбу. Мы выдаем ему пенсию. Малый с головой получил опять-таки по милости отца хорошее воспитание. Только совсем с толку сбился». «Республиканец какой-то. Мы его не принимаем». Или, да, «Это невозможно. Однако прощаем Мою карету кричат». Князь удалился, и на следующий день Сипягин прочел в полицейских ведомостях объявление, помещенное Неждановым, и поехал к нему. «Моя фамилия Сипягин», — говорил он Нежданову, сидя перед ним на соломином стуле и озаря его своим внушительным взглядом. Я узнал из газет, что вы желаете ехать на кондицию, и я пришел к вам с следующим предложением. Я женат, у меня один сын, 9 лет, мальчик, скажу прямо, очень даровитый. Большую часть лета и осени мы проводим в деревне, в Эской губернии, в пяти верстах от губернского города. Так вот, не угодно ли вам будет ехать туда с нами на время вакации? Учить моего сына российскому языку и истории тем предметом, о которых вы упоминаете в вашем объявлении. Смею думать, что вы останетесь довольны мною, моим семейством и самым местоположением усадьбы. Прекрасный сад, река, воздух хороший, поместительный дом. Согласны вы? В таком случае остается только узнать ваши условия, хотя я не полагаю, — прибавился Сипягин с легкой ужимкой, — чтобы на этот счет могли возникнуть у нас с вами какие-либо затруднения. Во все время, пока Сипягин говорил, Нежданов неотступно глядел на него, на его небольшую, несколько назад закинутую головку, на его узкий, низкий, но умный лоб, тонкий римский нос, приятные глаза, правильные губы, с которых так и лилась умильная речь, на его длинные, на английский манер висячие бакены, глядел и недоумевал. «Что это такое?» — думал он. «Зачем этот человек словно заискивает во мне? Этот и я. «Как мы сошлись? И что его привело ко мне?» Он до того погрузился в свои думы, что не разинул рта даже тогда, когда Сипягин, окончив свою речь молко ожидая ответа. Сипягин скользнул взглядом в угол, где, пожирая его глазами не хуже Нежданова, приютился Паклин. «Уж не присутствие ли этого третьего лица?» мешало Нежданову высказаться. Сипягин возвел брови горе, как бы подчиняясь странности той обстановки, в которую попал по собственной, впрочем, воле, и вслед за бровями, возвысив голос, повторил свой вопрос. нежданно встрепенулся. «Конечно», — заговорил он несколько уторопленным образом, — «я согласен, с охотой, хотя я должен признаться, что не могу не чувствовать некоторого удивления, так как у меня нет никакой рекомендации. Да и самые мнения, которые я высказал третьего дня в театре, должны были скорее отклонить вас». — В этом вы совершенно ошибаетесь, любезный Алексей. — Алексей Дмитриевич, так кажется? — промолвил Асклавис Сипягин. — Я, смею сказать, известен как человек убеждений либеральных, прогрессивных. И, напротив, ваше мнение за устранением всего того, что в них свойственно молодости, склонным не в защите, к некоторому преувеличению, эти ваши мнения нисколько не противоречат моим и даже нравятся мне своим юношеским жаром Сипягин говорил без малейшей запинки, как мед по маслу катилась его круглая плавная речь. «Жена моя разделяет мой образ мыслей», — продолжал он. «Ее воззрение, быть может, даже ближе подходит к вашим, чем к моим. Понятное дело, она моложе. Когда на другой день после нашего свидания я прочел в газетах ваше имя, которое, я бы, замечу, кстати, против общего обыкновения опубликовали вместе с вашим адресом, а узнал я ваше имя уже в театре, то это, этот факт меня поразил. Я увидал в нем, в этом сопоставлении, некий, извините, суеверность выражения, некий, так сказать, строка Вы упомянули о рекомендации, но мне никакой рекомендации не нужно. Ваша наружность, ваша личность возбуждают мою симпатию. Всего мне недовольно. Я привык верить своему глазу. Итак, я могу надеяться. Вы согласны? «Согласен, конечно», — отвечал Нежданов и постараюсь оправдать ваше доверие. Только об одном позвольте мне теперь же вас преуведомить. Быть учителем вашего сына я готов, но не гувернёром. Я на это не способен, да и не хочу закобалиться не хочу лишиться моей свободы». Сипягин легонько повёл по воздуху рукою, как бы отгоняя муху. «Будьте спокойны, мой любезнейший, вы не из той муки, из которой пекутся гувернёры». «Да мне гувернёра и не нужно. Я ищу учителя и нашёл его». «Ну а как же условия? Денежные условия. Презренный металл». Нежданов затруднялся, что сказать. «Послушайте», — промолвил Сипягин, нагнувшись вперед всем корпусом и ласково тронув концами пальцев колена Нежданова. «Между порядочными людьми подобные вопросы разрешаются двумя словами. Предлагаю вам 100 рублей в месяц. Путевые издержки туда и назад, конечно, на мой счет. Вы согласны?» Нежданов опять покраснел. «Это гораздо больше, чем я намерен был запросить, потому что я...» «Прекрасно, прекрасно!» — перебил Сипягин. «Я смотрю на это дело, как на решенное, а на вас, как на домочадца». Он приподнялся со стула и вдруг весь повеселел и распустился, словно подарок получил. Во всех его движениях проявилась некоторая приятная фамильярность и даже шутливость. «Мы выезжаем на днях», — заговорил он развязным тоном. Я люблю встречать весну в деревне, хотя я по роду своих занятий прозаический человек и прикован к городу. А потому позвольте считать первый ваш месяц, начиная с нынешнего же дня. Жена моя с сыном теперь уже в Москве, она отправилась вперёд. Мы их найдём в деревне, на лоне природы. — Мы с вами поедем вместе, холостяками. Сипягин кокетливо и коротко посмеялся в нос. — А теперь? Он достал из кармана пальто серебряный с чернью портфельчик и вынул оттуда карточку. «Вот мой здешний адрес. Зайдите хоть завтра. Так в часов 12 мы еще потолкуем. Я разовью вам кое-какие свои мысли насчет воспитания. Ну, и день отъезда мы решим». Сипягин взял руку Нежданова. «Знаете что?» — прибавил он, понизив голос и искоса поставив голову. «Если вы нуждаетесь в задатке, пожалуйста, не церемоньтесь хоть месяц вперед». Нежданов просто не знал, что отвечать, и с тем же недоумением глядел на это светлое, переветное и в то же время столь чуждое лицо, которое так близко на него придвинулось и так снисходительно улыбалось ему. «Не нуждаетесь, а?» — шепнул Сипягин. «Я, если позволите, вам это завтра скажу», — произнес, наконец, Нежданов. «Отлично! так до свидания! До завтра!» Сипягин выпустил руку Нежданова и хотел было удалиться. «Позвольте вас спросить», — промолвил друг Нежданов. «Вы вот сейчас сказали мне, что уже в театре узнали, как меня зовут. От кого вы это узнали?» «От кого? Да от одного вашего хорошего знакомого кажется, родственника, князя... князя Гэм». «Клигель адъютанта?» «Да, от него». Нежданов покраснел сильнее прежнего и раскрыл рот, но ничего не сказал. Сипягин снова пожал ему руку, только молча на этот раз, и, поклонившись сперва ему, а потом Паклину, надел шляпу перед самой дверью и вышел вон, унося на лице своем самодовольную улыбку. В ней выражалось сознание глубокого впечатления, которое не мог не произвести его визит.